Глава 13. Яд. О смерти Салли Диксон и судебном слушании написали все газеты. Одна статья сейчас лежит передо мной. Бумага изрядно поизтёрлась от времени, и кажется, в ней вот-вот появятся дыры. 2 дня назад на Копергейт Сквер, неподалёку от реки и Лаймхаус Бэйсин, было совершено серьёзное и омерзительное преступление. Вскоре после полуночи констебль Перкинс, патрулировавший квартал, услышал выстрел и поспешил к источнику шума. Он не успел спасти жертву, 16-летнюю девушку. Она работала в лондонском пабе и жила неподалеку. Следствие установило, что она возвращалась домой и неожиданно подверглась нападению человека, только что вышедшего из курильни опиума, какими славится этот район. Этим человеком оказался Шерлок Холмс, который Детектив-консультант, который тут же был взят полицией под стражу. Свою причастность к преступлению он отрицает, но против него дали показания нескольких весьма уважаемых свидетелей, включая доктора Томаса Эклинда из Вестминстерской больницы и лорда Хораса Блэквотера, которому принадлежит тысяча акров земли в Галамшире. Господина Холмса поместили в исправительный дом в Холлоуэе. И вся эта прискорбная история лишнее свидетельство того, что бечём нашего общества являются наркотики. Она ставит под вопрос законность существования курилен, этих рассадников порока, в которых можно свободно приобрести смертоносное зелье. Могу не уточнять, что читать эти строки на утро в понедельник после ареста Холмса было чрезвычайно неприятно. Некоторые положения этого отчёта были весьма сомнительны. Мешок с гвоздями находился в Ламбате. С чего репортёр взял, что Салли Диксон возвращалась домой? Любопытно, что пребывание самого лорда Хораса в росаднике порока было оставлено без внимания. Выходные пришли и ушли. Что мне было делать эти 2 дня? Только нервничать и ждать новостей. Я послал в Холлу свежий комплект одежды и еду, но дошла ли передача до Холмса, я не знаю. Майкрофт никак себя не проявил, хотя пропустить статьи в газетах он не мог. К тому же я послал в Диоген несколько сообщений. Я не знал, как быть, негодовать или тревожиться. С одной стороны, его молчание было неучтивым и даже вызывающим. Конечно, мы ослушались и сделали именно то, чего он просил не делать. Но он все равно без колебаний мог бы воспользоваться своим влиянием, учитывая серьезность положения, в каком оказался его брат. Но я помнил слова Майкрофта: "Я ничем не смогу вам помочь". Что же это за дом шёлка такой, способный связать по рукам и ногам человека, имеющего влияние в коридорах власти. Я уже решил прогуляться к клубу и представить перед Майкрофтом лично, как вдруг зазвонил дверной звонок, и после небольшой паузы миссис Хадсон вошла в сопровождении очень красивой и чрезвычайно обаятельной женщины, одетой с простой элегантностью. Я был так погружен в собственные мысли, что не сразу узнал госпожу Кэтрин Карстерс, жену вымблдонского галериста, чей визит к нам и положил начало цепи неприятных событий. На самом деле, увидев ее, я затруднился увязать обстоятельства, то есть не мог объяснить, каким образом шайка ирландских бандитов в американском городе, уничтожение четырех полотен Джона Констабла и пальба, открытая агентами Пинкертона, могли привести нас к к нынешнему положению дел. Это был настоящий парадокс. С одной стороны, труп в частной гостинице госпожи Олдмор стал отправным пунктом для дальнейших событий. С другой стороны, он не имел с этими событиями ничего общего. Вероятно, тут во мне берёт верх писатель, но вполне можно сказать, что два моих повествования каким-то образом переплели свои дино и персонажи из одного взяли и перекочевали в другое. Вот до какой степени я пришёл в смятение, когда увидел госпожу Карстерс. Да, это именно она стояла передо мной. Я тупо смотрел на неё, и вдруг она разрыдалась. "Дорогая госпожа Карстерс", воскликнул я, вскакивая на ноги. "Прошу вас, не надо так огорчаться. Садитесь, налить вам воды". Она не могла вымолвить ни слова. Я подвёл её к креслу, она достала платок и промокнула им глаза. Я налил воды и принёс ей, но она жестом отказалась. "Доктор Вотсон", пробормотала она наконец. "Вы должны простить меня за этот визит". "Что вы? Я очень рад вас видеть. Просто когда вы вошли, я был погружён в свои мысли, но сейчас, поверьте, я в вашем полном распоряжении. Есть ли у вас новости из Риджгей Холла?" "Есть. Жуткие новости. О господине Холмсе, нет? Разве вы не слышали?" Не читали газеты? Она покачала головой. Новости меня не интересуют. Может, не желать, чтобы я читала газеты. Я хотел показать ей статью, которую только что прочёл, но передумал. Боюсь, господин Шерлок Холмс вышел из строя, сказал я. На некоторое время. Тогда я пропала. Мне просто не к кому больше обратиться. Она опустила голову. Эдмунд не знает, что я пришла к вам. Если честно, он был категорически против. Но, клянусь, доктор Уатсон, я просто сойду с ума. Неужели этот кошмар, разрушающий нашу жизнь, никогда не кончится? Она снова начала плакать, а я беспомощно сидел и ждал, пока она успокоится. Может, стоит рассказать, что вас сюда привело, предложил я. Я расскажу. Но сможете ли вы помочь? Внезапно она оживилась. Конечно. Вы же доктор Доктора к нам уже приходили. Столько, что и не перечесть. Но, может быть, вы посмотрите на то, что происходит по-другому. Вдруг вы всё поймёте. Ваш муж заболел? Не муж, заловка Элиза, помните её? Когда вы познакомились, она уже жаловалась на головную боль, ещё на какие-то боли, но с тех пор её состояние внезапно ухудшилось. Эдмон читает, что она умирает, и ей ничем нельзя помочь. Почему вы решили прийти за помощью сюда? Госпожа Карстерс выпрямилась в кресле. Она вытерла глаза, и мне вдруг открылась её сила духа, которую я отметил при нашей первой встрече. Мы с заловкой недолюбливаем друг друга, сказала она. Не буду этого скрывать. С самого начала она считала меня авантюристкой, вандевшей когти в её брата, когда он пребывал в состоянии глубокой подавленности. Охотницей за чужим состоянием, только и мечтавшей на ее братья нажиться. А я, между прочим, привезла сюда свои деньги, и не маленькие. Я, между прочим, вернула Эдмунду здоровье на борту Каталонии. Кем бы я ни была, Элиза и ее матушка с самого начала меня возненавидели. С самого начала меня отвергли. Понимаете, Эдмунд всегда принадлежал им. Младший брат, преданный сын. И мне невыносимо было думать, что кто-то ещё может сделать его счастливым. И в смерти своей матери Элиза обвиняет меня. Представляете? Пламя вырвалось из газовой горелки, трагически несчастный случай. А она вбила себе в голову, что её мама покончила жизнь самоубийством лишь бы не видеть меня новой хозяйкой в их доме. Возможно, у них обеих помутился рассудок. Я не смею сказать это Эдмунду, но это правда. Почему они не могли смириться с тем, что он любит меня? Почему не могли за нас порадоваться? А это новое заболевание. Элиза считает, что её травят ядом. Мало того, она убеждена, что это моих рук дело. Не спрашивайте, почему она в этом убеждена. Я же говорю, помутнение рассудка. Вашему мужу об этом известно? Конечно. Она обвинила меня в его присутствии. Бедный Эдмунд. Я никогда не видела мужа таким смущённым. Он не знал, как реагировать, что будет с её рассадком, если он возьмёт мою сторону. Эдмунд был совершенно подавлен, но едва мы остались одни, он кинулся ко мне, умоляя его простить. Элиза больна, в этом нет сомнений. Эдмунд считает, что её навязчивые мысли следствие этой болезни. Вполне возможно, он прав, но всё равно для меня это положение стало невыносимым. Ещё для неё теперь готовят отдельно, и Кирби несёт ей прямоком из кухни в её комнату, ни на секунду не выпуская из поля зрения. Фактически Эдмунд ест из той же тарелки, что и она. Он делает вид, что составляет ей компанию, но по сути выполняет те же функции, что и дегустатор в древнем Риме. Может, мне следует его за это поблагодарить? Вот уже неделю он ест всё, что и она, и прекрасно себя чувствует, а ей становится всё хуже. Если я добавляю ей в пищу сонную одыр, почему же эта трава действует так избирательно? Это настоящая загадка. А в чём причина её болезни видят доктора? Они в полном замешательстве. Сначала они решили, что это диабет, потом заражение крови, теперь они опасаются худшего и лечат её от холеры. Она опустила голову, а когда подняла снова, глаза её были полны слёз. Скажу вам жуткую вещь, доктор Вацин. Иногда я хочу, чтобы Элиза умерла. Я никогда не желала смерти другому человеку, даже моему бывшему мужу в минуты его пьяного буйства. Но порой я думаю, если Элиза уйдёт, по крайней мере, нас с Эдмундом оставят в покое. Разлучить нас вот мечта всей её жизни. Вы хотите, чтобы я съездил с вами в Уимблдон, спросил я. Вы поедете? Глаза её загорелись. Эдмунд не хотел, чтобы я встречалась с Шерлоком Холмсом по двум причинам. С его точки зрения, деловые отношения между ним и вашим коллегой завершены. Человек из Бостона, который его преследовал, мёртв, а значит, никаких действий больше не требуется. И если я приведу в дом детектива, Элиза, по его мнению, лишний раз убедится в своей правоте. А вы что считаете? Я надеялась, что господин Холмс докажет мою невиновность. Если вам станет легче на душе, я готов вас сопровождать, сказал я. Но имейте в виду, я всего лишь врач общей практики. Мой врачебный опыт ограничен, хотя длительное общение с Шерлоком Холмсом научило меня подмечать необычное, и, возможно, я увижу нечто, ускользнувшее от внимания других докторов. Правда, доктор Ватсон. Я буду вам очень благодарна. Временами я чувствую себя совершенно чужой в этой стране, и какое благо, что можно рассчитывать на чью-то поддержку. Мы вышли вместе. Я не собрался покидать Бейкер-стрит, но было ясно, что сидение в четырех стенах вряд ли что-то даст. Лай-стрит по моей просьбе пытался что-то сделать, но разрешение посетить Холмса в Холлоуэе пока получено не было. Майкрофт в Диогене появится только ближе к вечеру, и, несмотря на сказанное госпожой Карстерс, тайна человека в кепке была далека от разрешения. Будет интересно снова встретиться с Эдмундом Карстерсом и его сестрой. Конечно, я плохая замена Холмсу, но вдруг удастся увидеть или услышать что-то, способное пролить свет на произошедшее и ускорить освобождение моего друга. Поначалу Карстерс не обрадовался, когда я появился в вестибюле его дома с изысканными картинами и негромко тикающими часами. Он собирался ехать на обед и был одет со всей тщательностью. Тюртук, серый сатиновый шейный платок, да блеска начищенные туфли. Цилиндр и трость лежали на столике у двери. «Доктор Ватсон!» — воскликнул он и повернулся к жене. «Кажется, мы договорились, что прибегать к услугам Шарлока Холмса больше не будем». «Я не Холмс», — уточнил я. «Это верно. Я только что прочитал в газете, что господин Холмс попал в пренеприятную историю». Он расследовал дело, которое к его двери принесли вы. Но это дело завершено. Вынужден с вами не согласиться. Будет тебе, Эдмунд, вмешалась госпожа Карстерс. Доктор Уатсон был настолько добр, что приехал сюда со мной из Лондона. Он согласился осмотреть Элизу и высказать своё авторитетное мнение. Элизу осмотрели уже несколько докторов. Ещё одно мнение лишним не будет. Госпожа Карстерс взяла мужа за руку. Ты не представляешь, в каком я состоянии последние несколько дней. «Прошу тебя, дорогой, пусть доктор ее осмотрит. Может быть, ей полегчает хотя бы потому, что кто-то выслушает ее жалобы». Карстер смягчился. Похлопал жену по руке. «Хорошо. Но прямо сейчас не получится. Сестра поднялась поздно, и я слышал, что она принимает ванну. С ней Элси. Пока она приведет себя в надлежащий вид, пройдет не меньше получаса». «С удовольствием подожду», — сказал я. Пока есть время, если не возражаете, я бы осмотрел кухню. Коль скоро ваша сестра настаивает, что в пищу ей что-то подмешивают, есть смысл посмотреть, где эту пищу готовят. Разумеется, доктор Ватсон. Извините, что был груб. Господину Холмсу я желаю всего наилучшего, а вас рад видеть. Просто этому кошмару не видно ни конца, ни края. Сначала Бостон, потом моя несчастная мама, потом убийство в гостинице, и вот теперь Элиза Только вчера я приобрел работу Гуашью Рубинсовской школы. Прекрасная работа Моисея на Красном море. И сейчас я думаю, а вдруг на меня наслали проклятие, как на египетского фараона. Мы спустились вниз, в большую и довольно просторную кухню, до того заполненную всякими кастрюлями и сковородками, дымящимися котлами и столами для резки и рубки, что складывалось впечатление активной деятельности, хотя деятельность была сведена почти к нулю. В комнате находились трое. Одного я узнал сразу. Это был дворецкий Кирби, который в свое время пустил нас в Риджуэй-Холл. Он сидел за столом и намазывал хлеб маслом. Маленькая рыжеволосая толстушка стояла у плиты и помешивала суп, и аромат говядины и овощей распространялся по комнате. Третьим был молодой Проныра. Он сидел в углу и лениво протирал ножи и вилки. Кирби с нашим появлением поднялся, А парень остался сидеть, поглядывая через плечо, будто вошли какие-то незваные гости, не имевшие права его беспокоить. Этому длинноволосому блондину с девичьим лицом было лет 18-19. Я вспомнил, как Карстерс говорил Холмсу и мне, что под лестницей у них работает племянник жены Герби, Патрик. Видимо, это он и был. Карстерс представил меня. Это доктор Ватсон. Он пытается определить, чем больна моя сестра. Он задаст вам несколько вопросов. Постарайтесь ответить на них как можно откровеннее. Я навязчиво вторгся в кухню, но совершенно не знал, что говорить, и начал с поварихи, которая из троих казалась наиболее открытой для беседы. Вы имеете Скирби, спросил я. Да, сэр. Всю еду готовите вы? Да, сэр, мы с можем готовим всю еду на этой кухне. Патрик чистит картошку, помогает мыть посуду, если есть настроение. Но вся наша печьи проходит через мои руки. И если что-то в этом доме отравлено, доктор Вотсон, здесь вы отраву не найдёте. Моя кухня безукоризненна, сэр. Раз в месяц мы делаем тут полную чистку с карболкой. Можете пройти в буфетную, если желаете. Всё на своих местах. Свежего воздуха в достатке. Продукты покупаем неподалёку, ничего не свежего сюда не попадает. Прошу прощения, сэр. Но причина болезни госпожи Карстерс не в еде, пробормотал Керби, бросив взгляд на хозяина дома. Господин Карстерс ест то же самое, а чувствует себя хорошо. Если позволите сказать, в этом доме творится что-то странное, заявила миссис Керби. Что вы хотите этим сказать, Маргарет? спросила госпожа Карстерс. Точно сама не знаю, мадам. Ничего не хочу сказать, но мы все страшно тревожимся за бедную мисс Карстерс. И с этим домом явно что-то не так, но что бы это ни было, моя совесть чиста. А если кто с этим не согласен, я завтра же соберу вещи и уеду. Никто вас не обвиняет, миссис Керби. Она права. С этим домом что-то не так. Это впервые заговорил племянник Керби, и его акцент напомнил мне слова Карстерса о его ирландском происхождении. Вас зовут Патрик, верно? спросил я. Верно, сэр. Откуда вы родом? Из Белфаста, сэр. Неверняка это было чистым совпадением, но Рурк и Киллон О'Донохью тоже были из Белфаста. Вы здесь давно, Патрик, решил уточнить я. 2 года. Приехал чуть раньше госпожи Карстерс, и парень ухмыльнулся, вот отпустил какую-то шутку для своих. Это было совершенно не моё дело, но он вёл себя, сидел на стуле развалившись, говорил развязным тоном, нарочито неуважительно. И я поразился, что Карстерс такое ему позволяет. Жена его не была столь терпима. Как ты смеешь так с нами разговаривать, Патрик, возмутилась она. Если тебе есть что сказать, говори прямо без намёков. Если тебе тут не нравится, ты волен уехать. Вполне нравится, госпожа Карстерс, и никуда особенно я ехать не собираюсь. Какая наглость, Эдмунд, ты скажешь ему что-нибудь. Карстерс помедлил, но тут паузу прервал резкий звонок. Кирби взглянул на ряд колокольчиков, висевших на дальней стене. «Это мисс Карстерс, сэр», — сказал он. «Наверное, закончилось купанием», — предположил Карстерс. «Можем к ней подняться. Или у вас есть другие вопросы, доктор Ватсон?» «Нет», — ответил я. Несколько заданных мной вопросов оказались совершенно бесполезными, и я внезапно пал духом. Мне пришло в голову, что, будь на моем месте Холмс, он, наверное, уже нашел бы ключ к разгадке. Какой он сделал бы вывод, глядя на молодого слугу из Ирландии и его непонятное отношение со своими хозяевами? Что особенного увидел бы в этой комнате? Ватсон, вы смотрите, но не наблюдаете. Он произносил эту фразу не один раз, и сейчас я как никогда был с ней согласен. На столе лежит кухонный нож, на плите бурлит суп, с крышка в буфетной свисает пар от фазанов. Кирби смотрит себе под ноги, его жена стоит, держа руки на фартуке, Патрик продолжает улыбаться. Все это сказала бы Холмсу больше, чем мне? Безусловно. Покажите Холмсу каплю воды, и он убедит вас в существовании Атлантического океана. Покажите ее мне, и я стану искать кран. Вот в чем было главное наше отличие. Мы пошли по лестнице до самого верха. По дороге нам встретилась девушка, она несла таз и два полотенца. Это была Элси, служанка. Голова она держала к низу, и на её лице я не прочитал ровным счётом ничего. Она проскользнула мимо нас и исчезла. Карстерс тихонько постучал в дверь и вошёл в спальню сестры, проверить, готова ли она меня принять. Я и Кэтрин Карстерс ждали снаружи. "Я вас оставлю", доктор Ватсон сказала она. "Если я войду, заловка только огорчится. Пожалуйста, дайте мне знать, если заметите что-то имеющее отношение к её болезни". Конечно. Ещё раз спасибо, что приехали. Мне легче на душе от того, что вы мой друг. Она удалилась, и тот же Карстерс открыл дверь и пригласил меня войти. Я вошёл в тесноватую, шикарно меблированную комнату с маленькими окнами, встроенными в свес крыши. Занавески наполовину задёрнуты, в камине горит огонь. Вторая дверь открывалась в смежную туалетную комнату, откуда явно доносился запах лаванды. Элиза Карстерс полулежала на подушках, укутанная шалью. Я сразу заметил, что со времени нашего прошлого визита её здоровье сильно ухудшилось. Лицо у неё было утомлённое и измученное, так часто выглядели мои самые тяжёлые пациенты. Глаза излучали жалобный свет над крутыми утёсами, в которые превратились её скулы. Она причесалась, но волосы всё равно в беспорядке спадали на плечи. Руки её, как у покойницы, лежали на простыне прямо перед ней. Доктор Ватсон приветствовал она меня скрипучим голосом. Почему вы решили меня навестить? Об этом меня попросила ваша невестка Мис Карстерс, ответил я. Моя невестка хочет моей смерти. У меня не сложилось такого впечатления. Позвольте мне взять вашу руку и проверить пульс. Берите что угодно. У меня всё равно ничего не осталось. А после того, как я умру, помяните моё слово. Эдмунд будет следующим. Перестань, Элиза, что ты говоришь, отругал её брат. Я нащупал её пульс. Он бился быстро, её тело боролось с недугом. Кожа приобрела голубоватый оттенок, что вместе с другими известными мне симптомами позволяло предположить, диагноз холеры вполне мог соответствовать истине. У вас бывают резьи в желудке, спросил я. Да. А суставы ноют. Я чувствую, как гниёт мои кости. За вами следят врачи. Какие лекарства они вам прописали? Сестра пьёт настойку опия, сказал Карстерс. Вы принимаете пищу? Пища меня и убивает. Вы должны есть, мисс Карстерс. От голодания вы ещё больше ослабеете. И отпустил её руку. Я мало что могу вам предложить. Открывайте окно, чтобы давать доступ свежему воздуху. Чрезвычайно важна гигиена тела. Я принимаю ванну каждый день. Советую каждый день менять одежду и постельное бельё. Но прежде всего вы должны есть. Я был у вас на кухне и видел, что пищу готовят как должно. Вам нечего бояться. Меня пытаются отравить. Если тебя пытаются отравить, значит и меня тоже, воскликнул Карстерс. Прошу тебя, Элиза, где твой здравый смысл? Я устала. Больная откинулась на подушки и закрыла глаза. Спасибо, что навестили меня, доктор Уатсон. Открыть окно и поменять бельё. Видно, что в своей профессии вы один из лучших. Карстерс вывел меня из комнаты, и, по правде говоря, я почувствовал облегчение. Элиза Карстерс и в первую нашу встречу была груба и высокомерна, а болезнь только усугубила эти черты её характера. У дверей мы с Карстерсом попрощались. Спасибо за визит, доктор Ватсон, сказал он. Я понимаю, какие силы привели мою дорогую Кэтрин к вашим дверям, и очень надеюсь, что господин Холмс выпутается из положения, в котором оказался. Мы пожали друг другу руки. В последнюю минуту я вдруг вспомнил. Есть ещё один вопрос, господин Карстерс. Умеет ли ваша жена плавать? Что? Какой удивительный вопрос? Зачем вам это знать? У меня есть свои методы. Что ж, на самом деле Катрин вообще не умеет плавать. Она боится моря и сказала мне, что не войдёт в воду ни при каких обстоятельствах. Спасибо, господин Карстерс. Всего доброго, доктор Уатсон. Дверь закрылась. Я получил ответ на вопрос, который интересовал Холмса. Теперь осталось понять, зачем этот вопрос был задан.